Глава сорок ч е т в р т а я Обратный отчет семь дней. Ну вот, у нас тут форменная катастрофа, а Чарльз нарезает круги в бассейне. Совсем скоро к нему домой явится а н д р е как и договаривались, а предварительно нам с Чарльзом еще надо кое-что обсудить. В центре водных видов спорта, в котором располагается крытый бассейн, приятно тепло и сыро по сравнению с холодным воздухом на улице. Каким местом Чарльз думает? Лава это вообще безопасно? На дорожках еще несколько человек, но я сразу опознаю Чарльза по его пантовому стилю. Он делает кувырок у противоположной стенки, а потом скользит под водой добрую треть бассейна, направляясь в мою сторону. Присаживаюсь на корточки у края чаши и о к у н а ю руку в воду прямо у него перед носом. Чарльз резко выпрямляется в воде, сдувая воду с лица. Это еще кто? – спрашивает он. Что не узнал меня, дурачок? б е з к о н т а к т н ы х линз нет? Но судя по сладкому голоску, это Хлоя. Он стаскивает с глаз защитные очки и поднимает их на лоб. Вылезай, нам надо поговорить перед встречей с Андре. Чарльз шлепает саженками к боковому бортику, после одним энергичным движением выдергивает себя из воды. На нем обтягивающие спортивные плавки до середины бедра, не оставляющие, впрочем, особого простора для воображения. Он определенно сложен как пловец, поджарый, но широкий в груди. Пользуюсь его временной слепотой, чтобы подвергнуть визуальной оценке едва ли не каждый дюйм его мокрой кремовой кожи. Чарльз х в а т а е т полотенце, начинает вытираться. Дай минутку переодеться. Подходя к мужской раздевалке, оборачивается через плечо. Если только не хочешь помочь. Показываю ему все тридцать зуба. Наконец он появляется уже в штанах цвета хаки и с витре с эмблемой Адамса. Тебе нужно всегда носить линзы на случай, если что-нибудь произойдет. Думаю, что после происшествия с Кристен ты и так должен это знать. Советую я. Когда выходим на улицу, Чарльз с с а р о н и ч е с к о й галантностью придерживает для меня дверь. Он всегда мрачнеет, стоит мне упомянуть про Кристен. Так о чем хотела поговорить? – спрашивает Чарльз. Направляемся к нему на квартиру, где намечена встреча с Андре. Я тут подумала насчет твоей теории про Уилла, как это не смешно. Я воспринимаю ее серьезно, но нам нельзя рассказывать про него Андре. И почему же? Потому что тогда еще один человек будет знать, что у меня есть мотив убить Уилла. Потому что это личное. Ладно, что-нибудь придумаем. Пока идем, мысленно готовлюсь. Чарльз, похоже, склоняется к тому, что этим нашим загадочным о х о т н и к о м окажется Тревор, а то и вовсе Уилл. Как это не смехотворно! А значит, мне надо склонить а н д р е к мысли, что это Эмма, дабы заполучить запас несколько дней. Вряд ли это будет так уж трудно, поскольку а н д р е всерьез предполагает, что близняшки плоды тайной любви Уимена. Лично мне наиболее вероятным кандидатом представляется Тревор. А значит, мне нужно как-то отвлечь от него внимание остальных, пока я не покончу с фазой номер четыре и у л о м а н д р е встречает нас прямо перед дверью квартиры Чарльза. Вид у него запаренный. Чем проблема? спрашиваю я. По-моему, за мной кто-то следил. Добро пожаловать в мою повседневную жизнь, отзываюсь я, хватая с ь за дверную ручку, едва только хозяин квартиры успевает повернуть ключ в замке. Чарльз достает нам п и в о и мы устраиваемся на диване. Похоже, а н д р е так и подмывает залпом заглотить свое пиво еще до того, как мы перейдем к делу, что, по моему, выглядит мало с театрально. ь т У каждого из нас есть новости, объявляю я. Начнем с тебя, а н д р е Давайте вернемся к самому началу с выменом. Наконец произносит тот. Почти двадцать лет назад он работал по тому делу, регулярно встречаясь с НДР после его ареста. И я все никак не мог понять, что же побудило его оспаривать смертный приговор, на котором настаивало обвинение штата Вирджиния. Киваю. Но тут выясняется, это Елена мне только что рассказала, что у и м е н на самом-то деле уже несколько лет был психотерапевтом НДР задолго до его ареста. А что, если он знал, говорит а н д р е знал, что этот парень убивает людей? уточняет Чарльз. Что, если Рипли был пациентом номер ноль, самым первым подопытным кроликом вымена при разработке методики лечения психопатии? Только вот что-то пошло не по плану, и теперь ему меньше всего хочется это признавать. По закону психологи и психиатры обязаны сообщать куда следует, если пациент представляет собой угрозу для общества, замечает Чарльз. Он уже пытался взглядом искать у меня поддержки, но я не смотрю на него. Сама до конца не пойму, что именно думаю насчет Уимена, но похоже, у Чарльза это слабое место. Видимо, он слишком уж привязан к Уимену, который вот уже третий год нянчится с ним, чтобы видеть возможность того, что тот не такой уж и благодетель. Такое предполагается. Но что, если Рипли говорила своей тяге к убийству, а Уимен думал, что сможет разработать какую-то методику, позволяющую остановить его, что это будет настоящий переворот в современной психологии? Говорит а н д р е Или Рипли что-то такое нёс про свою тягу к убийству, а вы м е н н не воспринимал его всерьёз. Сами знаете, как все мы разглагольствуем во время этих психотерапевтических сеансов. Я сделал то, я сделал всё. Чарльз хмурится. Лично я не вижу, как всё то, что произошло ещё до нашего рождения, может иметь хоть какое-то значение. За нами охотятся прямо сейчас. У нас всего трое реальных подозреваемых. Он начинает загибать пальцы. Эмма, которую я знаю, в каком это смысле ты знаешь Эмму? Изумляется Андре. Он знает Эмму, говорю я. Я вам тогда соврал, признается Чарльз без всякого сокрушения в голосе. Я не доверял вам, ребята, так что когда вы спросили, то сделал вид, будто впервые про нее слышу. Да, она в программе и тоже на третьем курсе, как и я. Мы с ней пересекались, скажем так. Она малость странноватая особа, но я не вижу ее в роли серийной убийцы. Мы этого не знаем, перебиваю я. Нам пока не известно, где она находилась во время этих убийств. Могу ей заняться, но это не она, говорит Чарльз. Так поехали дальше. Еще у нас есть Тревор, дружок Хлои. На сей раз а н д р е удивленно смотрит уже на меня. Еще раз с досады излагаю, как Тревор развел меня, изобразив лаборанта, а Чарльз в телеграфном стиле посвящает Андрею историю кибератаки. Опять киплю от злости. Терпеть не могу, оставаться в дураках. Виду Андрея становится еще более встревоженным, когда Чарльз рассказывает ему о вторжении в дом Кристен. Тревор садист и сексист, и обладает действительно опасными навыками. Он в программе уже третий год. Может, Уимен как-то сказал что-то, что его завело? С психопатами такое бывает, им много не надо. Они способны навечно затаить злобу из-за какой-нибудь ерунды. Заканчивает Чарльз, после чего погружается в молчание. Тут я осознаю, что Андрей неотрывно смотрит на меня. Так, так, что-то его тут явно зацепило. Хлоя пыталась зарезать его, а ты пытался застрелить, замечает Андрей. И все же он ушел. А кто третий подозреваемый? Чарльз упорно отказывается смотреть на меня. Это еще один студент Адамса, некий Уилл Бэчман, т тоже с третьего курса. Насколько нам известно, он не участник программы, и я не знаю, какой у него может быть мотив, но это вовсе не говорит о том, что у него нет никакого мотива. а н д р е вопросительно смотрит на меня, ожидая подтверждения, но я упорно смотрю на свои руки, агрессивно пощипывая ноготь. Вообще-то не могу особо вдаваться в подробности, говорит Чарльз, запинаясь, словно говорить ему неохота. По той причине, каким именно образом я добыл эту информацию, но в общем и целом это очень плохой тип. Он плохой в каком смысле? Он из моего братства. Я знаю, что он совершил как минимум одно насильственное преступление, когда был помоложе. Уилл живет неподалеку от того места, где напали на Хлою. Он не раз упоминал про Кристен, какая она классная тёлка и как сам подъехал бы к ней, если бы она не была моей девушкой. Уил спортсмен, так что мы знаем, что он умеет двигаться быстро. Андрей всё не сводит с меня глаз, и я знаю почему. Последнее время мы работаем с ним более тесно, только мы вдвоем, и я советовала ему не доверять Чарльзу. И вот я вдруг оставляю его за бортом касательно много чего, к чему пришла совместно с Чарльзом. Мне нужно опять склонить его на свою сторону. Во всяком случае, говорит Чарльз, по-моему, нам надо в первую очередь сосредоточиться на Треворе. Я подумываю обратиться в полицию со всей этой историей и насчет прошлогоднего компьютерного взлома тоже. Полиция ничем нам не поможет, возражаю я, поглядывая на Андре и прямо таки призывая его согласиться со мной. И что ты там собираешься сказать? Мол, сами мы психопаты, но думаем, что все это дело рук другого психопата. Да, коротко отвечает Чарльз. Нам нужно раздобыть доказательства, говорю я. И как ты планируешь их раздобыть? Старым добрым способом, отвечаю я. Будем тупо шпионить за ним и в ы д а и в а т ь информацию любыми доступными средствами. Беру Тревора на себя. Он уже хочет задружиться со мной. Ты, Чарльз, говоришь, что нравишься Эмме, так что назначай ей свидание. Уилла я тоже могу взять на себя, говорит Чарльз, собирая со стола пустые пивные бутылки. Бросая на него взгляд, пытаюсь сказать глазами: нет, ни в коем случае. Уиллом я займусь сама. А тем временем давайте обсудим вопросы безопасности. А именно твой косяк, когда кто-то сумел залезть тебе в окно, говорю я. А ты позволила кому-то зафотать себя, пока трахалась с Чадом. Огрызается Чарльз. Мы с Кристен сейчас живем в Форт Ханте. п о м е с т е так просто не зайдешь, и там все время парни моего п а п а н и Вот же эти богатенькие з а с р а н ц ы Мы с Андре тут страдаем, а эта парочка наверняка попивает майтай, который им носит дворецкий. Примечание. Майтай. Алкогольный коктейль на основе рома. Конец примечания. Могу дать тебе ствол. Вдруг предлагает он Андре. А мне ты ствол никогда не предлагал. Выкрикиваю я. Тволов у меня на самом деле два. Если ты умеешь пользоваться пистолетом, могу дать тебе один на время. Продолжает Чарльз, полностью игнорируя меня. Андрей явно терзает сомнения. Нет, я ни фига не смыслю в оружии и не хочу, чтобы меня с ним поймали. Я могу просто пожить с родителями. И подвергнуть риску собственную семью? возражает Чарльз. Можешь пожить здесь. У меня есть вторая спальня, а привратники тут серьезные, никого из посторонних не пускают. С чего это вдруг подобная щедрость по отношению к Андре? Смотрю на Чарльза в прищур, и он о д а р я е т меня обаятельной улыбкой. Андре тоже настроен подозрительно, или по крайней мере не проявляет излишней доверчивости. Пожалуй, если совсем уж п р и п р ё т и мне вдруг понадобится, произносит он таким тоном, каким обычно отвечают извежливости. Принимает от Чарльза связку, на которой висит таблетка от парадной двери, и к л ю ч о т квартиры. Стою. Ладно, тут хорошо, но у меня еще полно дел. На самом же деле мне хочется поскорее избавиться от компании обоих, пока они не начали задавать мне неудобные вопросы про Уилла. Помни, что я говорил тебе насчет Тревора. Напоминает Чарльз, когда я уже почти в дверях. Как мило с твоей стороны волноваться за меня. Будь поосторожней. Да пошел ты со своей осторожностью.